Класс второй – корни ножки, ризопода. Корни ножки представляют весьма маленькие тельца, заключенные в раковинку, через многочисленные отверстия которых проходят так называемые ложноножки, псевдоподия, представляющие тоненькие ветвистые нити плазмы. Ложноножки служат для передвижения животного – Они же являются и чувствительными органами. Корни ножки разделяются на четыре отряда – лучевиков, солнечников, камерников и амеб.